благословенном царстве Мессии. Действительно, до Вавилонского плена пророки считали, что задача избранного народа состоит в том, чтобы получить право входа в страну Мессии для всего человеческого рода. Учение пророков содержало указание на то, что хотя Мессия и будет рожден среди евреев, он будет из колена Давидова, но обещание царства Божьего распространяется на любого человека. Книга пророка Исаии До наших дней дошла книга Исаии, состоящая из 66 глав, которые можно разделить на три резко разграниченные части. Прежде всего бросается в глаза то обстоятельство, что они рассказывают о различных исторических эпохах. Первая часть книги, главы с первой по тридцать девятую, Рисует обстановку, сложившуюся в последние десятилетия восьмого века до нашей эры. Угрозу со стороны Ассирии, которая закончилась катастрофой для северной части Израиля и нависла над южной частью иудеев. Вторая часть главы с 40 по 55 написана после падения иудеев в конце вавилонского плена. То есть рассказывает о положении сложившемся спустя почти два столетия третья часть главы с пятьдесят шестой по шестьдесят шестую в основном посвящена проблемам более позднего времени уже после возвращения евреев из вавилонского плена кроме этого в отдельных частях книги исаи заметны стилистические и языковые различия изучение этих частей заставило исследователей уже в XVIII веке предположить, что пророку Исаии принадлежит лишь первая часть книги, а остальные ее части написаны неизвестным пророком. Начиная с XIX века, третья часть книги Исаии приписывается третьему пророку. Однако предположение о том, что книга Исаии написана тремя авторами, не получило достаточного признания из-за сопротивления консервативных толкователей Библии. Например, Они не видят противоречия в том, что фон отдельных книг не соответствует возможному авторству одного пророка. Они считают, что богодухновенность, дающая пророкам возможность познать будущее, вполне достаточно для того, чтобы разрешить возникающие противоречия. Но надо... Учитывать, что среди толкователей Библии было множество заинтересованных в том, чтобы защитить идею ее богодухновенности, теологов, стремившихся отмести любые критические взгляды на эту священную для них книгу. В наши дни принято считать, что три части книги написаны по крайней мере тремя различными пророками. К этому выводу неизменно приводит научный анализ библейских текстов. Исайя, прото жил во второй половине восьмого века до нашей эры. В этот период находившаяся в зените своего могущества Ассирия решила завоевать богатый и культурный Египет, тем самым подвергая угрозе малые государства, в том числе Израиль и Иудею. Используя вражду между ханаанскими и сирийскими государствами, Ассирия в 721 году до нашей эры захватила Израиль. Жители страны были угнаны в плен. В 701 году до нашей эры ассирийский царь Синохерип решил, что настало время завоевания Египта. Его походы принесли разрушения, и Иудея был подвергнут осаде. Иерусалим. Но в ассирийской армии начался мор, чума. Поэтому войска повернули назад, иудеи удалось сохранить самостоятельность, она стала лишь данником Ассирии. В этой обстановке, около 740 года до нашей эры, и начинает свою деятельность пророк Исаия. О его жизни мы знаем ровно столько, сколько позволяет узнать его книга. Так известно, что его отца звали Амосом, не отождествляемым ни с одним из малых пророков, а жену нейвей в книге упоминается о двух сыновьях исаи которые носили символические имена одного звали шияр ясуф остаток вернется а второго магер шалал хашбас спешит грабеж ускоряет добыча.